Глава 65 пятая. Полное дел и забав. На следующий день после встречи за игорным столом Джосс разрядился необычайно тщательно и пышно. И не считая нужным хоть слово сказать кому-либо относительно событий минувшей ночи, И не спросив, не хочет ли кто составить ему компанию, рано отбыл из дому, а вскоре уже наводил справки у дверей гостиницы «Слон». По случаю празднеств гостиница была полна народу. За столиками на улице уже курили и распевали местное легкое пиво. Общие помещения тонули в облаках дыма. Мистера Джоза, когда он с важным видом осведомился на своем ломаном немецком языке, где ему найти интересующую его особу, направили на самый верх дома, выше комнат бильетажа, где жило несколько странствующих торговцев, устроивших там выставку своих драгоценностей и парчи. Выше апартаментов третьего этажа, занятых штабом и горной фирмы. Выше номеров четвертого этажа, снятых труппой знаменитых цыганских вольтежоров и акробатов. Еще выше, к маленьким коморкам на чердаке, где среди студентов, комивояжоров, разносчиков и поселян, приехавших в столицу на празднество, Бекки... Нашла себе временное гнездышко. Самое грязное убежище, В каком когда-либо скрывалась красота. Бекки нравилась такая жизнь. Она была на дружеской ноге со всеми постояльцами, С торговцами, игроками, акробатами, студентами. У нее была беспокойная, ветреная натура, унаследованная от отца и матери, истых представителей богемы, и по вкусам своим, и по обстоятельствам жизни. Если под рукой не было какого-нибудь лорда, Бекки с величайшим удовольствием болтала с его курьером. Шум, оживления пьянства, табачный дым, гомон евреев-торговцев, важные спесивые манеры нищих акробатов — Жаргон за правилы горного дома, пение и буйство студентов, весь этот неумолчный гаммый крик, царивший в гостинице, веселил и забавлял маленькую женщину, даже когда ей не везло и нечем было заплатить по счету. Тем милее была ей вся эта суета теперь, когда кошелек у нее был набит деньгами, который маленький Джордж выиграл ей накануне вечером. Когда Джосс, отдуваясь, одолел последнюю скрипучую лестницу и, едва переводя дух, остановился на верхней площадке, а затем, отерев с лица пот, стал искать нужный ему номер 92, дверь в комнату напротив номер 90 была открыта, и какой-то студент в высоких сапогах и грязном шлафроке лежал на кровати, покуривая длинную трубку. А другой студент, с длинными желтыми волосами и в расшитой шнурами куртки, чрезвычайно изящной и тоже грязной, стоял на коленях у двери номер 92 и выкрикивал через замочную скважину «Мольбы», обращенный к особе находившейся в комнате. «Уходите прочь!» произнес знакомый голос, от которого Джоза пронизала дрожь. «Я жду кое-кого. Я жду моего дедушку. Нельзя, чтобы он вас здесь застал». «Ангел, англичанка!» Вопил коленопреклонный студент с белобрысой головой и с большим кольцом на пальце. «Сжальтесь над нами. Назначьте свидание. Отобедайте со мной и фрицем в гостинице в парке. Будут жареные фазаны и портер, пломпудинг и французское вино. Мы умрем, если вы не согласитесь». «Обязательно умрем», — подтвердил юный дворянин на кровати. Этот разговор и услышал Джосс, хотя не понял из него ни слова, по той простой причине, что никогда не изучал языка, на котором он вёлся. «Номер 92 пожалуйста», — сказал Джосс тоном вельможе когда обрёл, наконец, дар речи. «Обязательно умрем!» — повторил студент и, вскочив на ноги, ринулся в свою комнату. Дверь захлопнулась, и до Джоза донесся громкий взрыв хохота. Бенгальский джентльмен стоял неподвижно, озадаченный этим происшествием. Как вдруг дверь номера 92 сама собою отворилась, и из комнаты выглянула личико Бекки. Полное лукавство и задора. Взгляд ее упал на Джоза. «Это вы?» Сказала она, выходя в коридор. «Как я ждала вас!» «Стойте, не входите!» «Через минуту я вас приму!» За эту минуту она сунула к себе в постель баночку румян, бутылку коньяку, и тарелку с колбасой. Наскоро пригладила волосы и, наконец, впустила своего гостя. Ее утренним нарядом было розовое домино, немножко выцветшее и грязноватое, местами запачканное помадой, но широкие рукава не скрывали прекрасных, ослепительно-белых рук. А пояс, которым была перехвачена ее тонкая талия, выгодно подчеркивал изящную фигуру. Бекки за руку ввела Джоза к себе в каморку. «Входите!», «Входите — сказала она. «Входите и давайте побеседуем. садитесь Вот здесь!» И слегка пожав руку толстому чиновнику, она со смехом усадила его на стул. Сама же уселась на кровать. Конечно, не на бутылку и тарелку, на которых мог бы расположиться джос, если бы он вздумал занять это место. И вот, сидя там, Бекки начала болтать со своим давнишним поклонником. «Как мало годы!» «Изменили вас?» — сказала она, бросив на Джоза взгляд, полный нежного участия. «Я узнала бы вас где угодно!» «Как приятно, живя среди чужих людей, опять увидеть честное, открытое лицо старого друга!» Если сказать правду, честное, открытое лицо выражало в этот момент что угодно, но только не прямодушие и честность. Наоборот, оно было весьма смущенным и озадаченным. Джосс оглядел странную комнату, в которой нашел свою былую пассию. Одно из ее платьев висело на спинке кровати, Другое свешивалось с гвоздя, вбитого в дверь. Шляпка наполовину загораживала зеркало, а на подзеркальнике валялись очаровательные башмачки бронзового цвета. На столике у кровати лежал французский роман рядом со свечою. Не восковой. Бекки собиралась было сунуть и ее в постель, но спрятала туда только бумажный колпачок, которым тушила свечку, отходя ко сну. — Да, я узнала бы вас где угодно, — продолжала она. — Женщина никогда не забывает некоторых вещей, а вы... «Были первым мужчиной, которого я когда-либо... когда-либо видела». «Да неужели?» — произнёс Джоз. «Разрази меня, Господь, не может быть! Да что вы говорите!» «Когда я приехала к вам из Чизика вместе с вашей сестрой, я была ещё совсем ребёнком», — сказала Бекки. «Как поживает моя ненаглядная милочка? о её муж был ужасно испорченный человек. И, конечно, бедняжка ревновала его ко мне». Как будто я обращала на него внимание, когда существовал кто-то другой. Но нет, не будем говорить о былом. И она провела по ресницам носовым платочком с разодранными кружевами. Разве не странно? Продолжала она. Найти в таком месте женщину, которая живала в совершенно другом мире. Я перенесла столько горя и несчастий Джозеф Сэдли. Мне пришлось так ужасно страдать, что иногда я просто с ума сходила. Я нигде не могу отдохнуть. Я должна вечно скитаться, Не зная ни покоя, ни счастья. Все мои друзья меня предали. Все до одного. Нет на свете честных людей. Я была верной, безупречной женой. Хотя и вышла замуж. Назло, потому что кто-то другой. Но не будем об этом вспоминать. Я была верна ему, а он надо мной надругался и бросил меня. Я была нежнейшей матерью. У меня было только одно дитя, Одна любовь, одна надежда, одна радость. Его я прижимала к своему сердцу со всей нежностью матери. Он был моей жизнью, моей молитвой, моим моим благословением. И они... они отняли его у меня... «Отняли у меня!» И жестом, исполненным отчаяния, Она прижала руку к сердцу И на минуту зарылась лицом в постель. Бутылка с коньяком, лежавшая под одеялом, Звякнула о тарелку с остатками колбасы. Обе, несомненно, были растроганы проявлением столь сильного горя. Макс и Фриц стояли за дверью, с удивлением прислушиваясь к рыданиям миссис Бекки. Джосс также порядком перепугался, увидев свою былую пассию в таком состоянии. И тут она начала излагать свою историю, повесть столь бесхитростную, правдивую и простую, что, слушая ее, становилось совершенно ясно. Если когда-либо ангел, облаченный в белоснежные ризы, спускался с небес и здесь на земле становился жертвой коварных происков и сатанинской злобы, это незапятнанное создание, эта несчастная, непорочная мученица находилась в эту минуту перед Джозом, сидела на постели, на бутылке с коньяком. Между ними произошел очень долгий, дружеский и конфиденциальный разговор, во время которого джос Седри был осведомлен, но так, что это его ничуть не испугало и не обидела О том, что сердце Бекки впервые научилось трепетать в присутствии его несравненного Джоза Сэдли, что Джордж Осборн, конечно, ухаживал за ней без всякой меры, И это смогло возбудить ревность Амилии и привело к их небольшой размолвке. Но что Бекки решительно никогда и ничем не поощряла несчастного офицера. И не переставала помышлять о Джозе с первого дня, как его увидела хотя, разумеется, долг и обязанности замужней женщины она ставила превыше всего и всегда соблюдала и будет соблюдать до своего смертного часа. Или до тех пор, пока вошедший в поговорку «Дурной климат той местности, где проживает полковник Кроули, не освободит ее от ярма», которая жестокость мужа сделала для нее невыносимым. Джосс отправился домой вполне убежденный в том, что Ребека не только самая очаровательная, но и самая добродетельная женщина, и уже перебирал в уме всевозможные планы для устройства ее благополучия. Гонением на ребеку должен быть положен конец. Она должна вернуться в общество, украшением которого призвана служить. Он посмотрит, что нужно будет сделать. Она должна выехать из этой скверной гостиницы и поселиться в тихой, спокойной квартире. Эмилия должна навестить ее и приласкать. Он все это уладит и посоветуется с майором. Бекки, прощаясь с Джозом, вытирала слезы непритворной благодарности и крепко пожала ему руку, когда галантный толстяк, изогнувшись, поцеловал ее пальчики. Она проводила Джоза из своей коморки так церемонно, словно была владетельницей родового замка. А когда грузный джентльмен исчез в пролете лестницы, Макс и фриц вышли из своей норы с трубками в зубах. И Бекки принялась потешаться, изображая им Джоза. А заодно жевала черствый хлеб и колбасу и прихлебывала свой излюбленный коньяк слегка разведенной водой. Джоз торжественно направился на квартиру к Добину и там поведал ему трогательную историю, с которой только что ознакомился, не упомянув, однако, о том, что произошло за игорным столом накануне вечером. И в то время, как миссис Бекки заканчивала свой прерванный, лёгкий завтрак, оба джентльмена стали совещаться и обсуждать, чем они могут быть ей полезны. Какими судьбами попала она в этот городок? Как случилось, что у неё нет друзей, и она скитается по свету одна денёшенька? Маленькие мальчики в школе знают из начального учебника латинского языка, что по Авернской тропинке очень легко спускаться. Обойдем же молчанием этот этап постепенного падения Ребекки. Она не стала хуже, чем была в дни своего благоденствия. Просто от нее отвернулась удача. Что же касается миссис Эмилии, то она была женщиной с таким мягким и нелепым характером, что стоило ей услышать о чем-либо несчастье, как она всем сердцем тянулась к страдальцу. А так как сама она никогда не помышляла ни о каких смертных грехах и не была в них повинна, то и не чувствовала того, отвращение к пороку, которым отличаются более осведомленные моралисты. Если она безнадежно избаловала всех, кто находился вблизи нее своим вниманием и лаской, если она просила прощения у своей служанки за то, что побеспокоила ее звонком, если она извинялась перед приказчиком, показывавшим ей кусок шелка, или приседала перед метельщиком улиц, поздравляя его с прекрасным состоянием доверенного ему перекрестка. А Эмилия, пожалуй, была способна на любую такую глупость. То мысль, что ее старая знакомая несчастна, конечно же, должна была тронуть ее сердце. О том же, что кто-нибудь может быть наказан по заслугам, она и слышать не хотела. В мире, где законы издавала бы Эмилия, вероятно, было бы не очень удобно жить. Но мало встречается женщин, подобных Эмилии. Во всяком случае, Среди правителей. Мне кажется, эта леди упразднила бы все тюрьмы, наказания, кандалы и плети, нищету, болезни, голод. Она была созданием столь ограниченным, что, мы вынуждены это признать, могла даже позабыть о нанесенной ей смертельной обиде. Когда майор Добин услышал о Джозе, о сентиментальном приключении, которое последний только что пережил, он, скажем прямо, не проявил к нему такого же интереса, как наш бенгальский джентльмен. Наоборот, волнение его было отнюдь нерадостным. Он выразился кратко, но не вполне пристойно по адресу, «Бедной женщины, попавшей в беду!» «Значит, это вертихвостка опять объявилась!» Он всегда ее недолюбливал и не доверял ей с тех пор, как она впервые глянула на него своими зелеными глазами и отвернулась, встретившись с его взглядом. «Этот чертенок!» «Приносит с собою зло всюду, где только не появится». «Непочтительно», — заявил майор. «Кто знает, какую она вела жизнь? И чем занимается здесь, за границей, совсем одна? Не говорите мне о гонениях и врагах. У честной женщины всегда есть друзья» и она не разлучается со своей семьей. Почему она оставила мужа? Может быть, он и был скверным, бесчестным человеком, как вы рассказываете. Он всегда был таким. Я отлично помню, как этот плут заманивал и надувал беднягу Джорджа. Кажется, был какой-то скандал. «В связи с их разводом?» «Как будто я что-то слышал!» Воскликнул майор Добин, не очень-то интересовавшийся светскими сплетнями. И Джос тщетно старался убедить его, что миссис Бекки во всех отношениях добродетельная и безвинно обиженная женщина. «Ну, ладно, ладно». «Давайте спросим, миссис Джордж», — сказал наш архидипломат-майор. «Пойдемте к ней и посоветуемся с нею». «Вы согласитесь, что кто-кто, а она хороший судья в таких делах?» «Хм... Эми, пожалуй, годится», — сказал Джосс. Ведь он-то не был влюблён в свою сестру. «Пожалуй, годится? Чёрт возьми, сэр! Она самая лучшая женщина, какую я только встречал в своей жизни!» Выпалил майор. Одним словом, идёмте к ней и спросим, следует ли видаться с этой особой. Как она скажет, так и будет. «Этот противный!» Хитрый майор не сомневался, что играет наверняка. Он помнил, что одно время Эми отчаянно и с полным основанием ревновала к Ребекке и никогда не упоминала ее имени без содрогания и ужаса. «Ревнивая женщина никогда не прощает», — думал майор. И вот наши два рыцаря направились через улицу к дому миссис Джордж, где та беспечно распевала романсы со своей учительницей мадам Штрумф. Когда эта дама удалилась, джос приступил к делу с обычной своей высокопарностью. — Дорогая моя Эмилия! — сказал он. Со мной только что произошло Совершенно необычайное... Да, разрази меня, Господь. Совершенно необычайное приключение. Один твой старый друг... Да, весьма интересный старый друг. Друг, могу сказать, со стародавних пор. Только что прибыл сюда. И мне хотелось бы, чтобы ты с нею повидалась. С нею? — воскликнула Эмилия. «А кто это?» «Майор Добин, не ломайте, пожалуйста, мои ножницы!» Майор крутил их, держа за цепочку, на которой они иногда висели у пояса хозяйки, и тем самым подвергал серьезной опасности свои глаза. «Это женщина, которую я очень не люблю!» Угрюмо заметил майор. И которую вам также не за что любить. Это Ребека. Я уверена, что это Ребека, сказала Эмилия, краснея и приходя в сильнейшее волнение. Вы правы. «Как всегда, правы», — ответил Добин. Брюссель, Ватерло, старые-старые времена, горести, муки. Воспоминания сразу ожили в нежном сердце Эмилии. «Я не хочу ее видеть», — продолжала она. «Не могу». «Что я вам говорил?» — сказал Добин Джозу. «Она очень несчастна и, и всякая такая штука» настаивал Джос Она в страшной бедности, беззащитна и болела, ужасно болела. И этот негодяй муж ее бросил. -а -а! Воскликнула Эмилия: «У неё нет ни одного друга на свете», — продолжал Джоус не без догадливости. «И она говорила, что она думает, что может довериться тебе». «Она такая жалкая Эми». «Она чуть с ума не сошла от горя». «Её рассказ страшно меня взволновал». Честное слово, взволновал. Могу сказать, что никогда еще такие ужасные гонения Не переносились столь ангельски терпеливо. Семья поступила с ней крайне жестоко. — Бедняжка, — сказала Эмилия. «И она говорит, что если она не найдет дружеской поддержки, то, наверное, умрет!» Продолжал Джо с тихим, дрожащим голосом. «Разрази меня, Господь! Ты знаешь, она... Покушалась на самоубийство. Она возит с собой опиум. Я видел пузырёк у неё в комнате. Такая жалкая комнатка. В третьей разрядной гостинице. Слон под самой крышей. «На самом верху!» «Я ходил туда!» По-видимому, это не произвело впечатления на Эми. Она даже улыбнулась слегка. Быть может, она представила себе, как Джосс пыхтел, взбираясь по лестнице. «Она просто убита горем!» Снова начал он. «Страшно слушать, какие страдания перенесла эта женщина!» «У неё был мальчуган, ровесник Джорджи!» «Да-да, я как будто припоминаю», — заметила Эми. «Ну и что же?» «Красивейший ребёнок!» Сказал Джосс, который, как все толстяки, легко поддавался сентиментальному волнению и был сильно растроган повестью Ребекки. Сущий ангел, обожавший свою мать, негодяи вырвали рыдающего ребенка из ее объятий. И с тех пор не позволяют ему видеться с нею. «Дорогой Джозеф!» — воскликнула Эмилия, вскакивая с места. «Идем к ней сию же минуту!» И она бросилась к себе в спальню, в попыхах завязала шляпку и, выбежав с шалью на руке, приказала Добину идти с ними. Добин подошел и накинул ей на плечи шаль, белую кашемировую шаль, которую сам прислал ей из Индии. Он понял, что ему остается только повиноваться. Эмилия взяла его под руку, и они отправились. Она в номере девяносто втором. До него... «Восемь маршей», — сказал Джосс, вероятно, не чувствовавший большой охоты опять подниматься под крышу. Он поместился у окна своей гостиной, выходившего на площадь, на которой стоит слон, и наблюдал, как наша парочка шла через рынок. «Хорошо, что быки тоже увидала их со своего чердака», где она балагурила и смеялась с двумя студентами. Те подшучивали над наружностью дедушки Бекки, прибытие и отбытие которого видели сами. Но Бекки успела выпроводить их и привести в порядок свою комнату, прежде чем владелец слона, знавший, что миссис Осборн жалует при светлейшем дворе и потому относившийся к ней с почтением, поднялся по лестнице, подбодряя Миледи и Гера-майора на крутом подъеме. «Милостивая леди!» «Милостивая леди!» — сказал хозяин, постучавшись в дверь к Бекке. Накануне еще он называл ее просто мадам и обращался с ней без всяких церемоний. «Кто там?» Спросила Бекки, высовывая голову И тихо вскрикнула Перед нею стояла трепещущая Эми И Добин, долговязый майор С бамбуковой тростью Он стоял молча и наблюдал Заинтересованный этой сценой Ибо Эми с распростертыми объятиями бросилась к ребеке, и тут же простила ее. И обняла, и поцеловала от всего сердца. «Ах, несчастная женщина! Когда запечатлевались на твоих губах такие чистые поцелуи!»